Глава двадцать восьмая. Думаю, человек в изношенных сапогах спал не так крепко, как изо всех сил пыжился изобразить. Когда я вернулся в вестибюль, его ног на стойке регистрации уже не было. И сам он уже не сидел, развалившись в кресле, вообще испарился куда-то и след простыл. Зато в вестибюле околачивались двое других. Их я уже видел накануне вечером. Единственные двое, кто тогда еще мог передвигаться пешком. На этот раз они поджидали именно меня. Это было совершенно ясно. Увидев меня, они самодовольно хотя и не очень сильно, надули щеки. Потом зашевелились. Тот, что сидел тогда за рулем, встал перед двойной входной дверью. В данный момент она оказалась закрытой. Надо полагать на замок. Тот же, которого я треснул топорищем, раскачивая бедрами, двинулся в противоположном направлении и явно намеревался перекрыть мне путь обратно в коридор. Мог бы и не париться. Отступать в том направлении у меня не было ни малейшего намерения. Одеты оба были точно так же, как и в прошлый раз. Черные футболки, черные джинсы, черные ботинки военного образца. Но теперь рука водила висела на перевязи, и у обоих на одном плече болталась по рюкзаку. Рюкзаки были сшиты из броневого нейлона, песчаного цвета. Потертые, в пятнах и, похоже, видавшие виды. Вдобавок чем-то нагруженные. «На пол!» — проговорил водила. «Мордой вниз, руки за спину». «Опять?» — поинтересовался я. «Вы это серьезно?» «Ложись, — говорю, быстро!» «Вы что, в детстве, видно, головой ушиблись?» — задал я ему вопрос, не трогаясь с места. «И ваш босс тоже?» «Я очень за вас беспокоюсь, честное слово. Ведь практически каждое существо на планете способно на личном опыте чему-то учиться. Выходит...» К вам это не относится. Что случилось в прошлый раз, когда вы на мне это попробовали? Когда с вами было еще трое, а не этот один? О да, кое-что мы усвоили, кевнул водила. Его напарник сбросил с плеча рюкзак, открыл клапан и достал содержимое. Это был респиратор с полной лицевой маской. С бутилкаучуковым покрытием, печальными треугольными окулярами и круглым корпусом фильтра с левой стороны. очень похож на общевойсковой противогаз М-40. Такой использовали в армии и на военном флоте США с 90-х годов. Не самая новая, конечно, в мире модель и не самая удобная, но эффективная. Он шустро натянул его на голову и затянул ремешок. Водила зажал свой рюкзак между колен, открыл и достал такую же маску. Повозился немного, натягивая ее на голову одной рукой, потом на секунду замер. Стал похож на высохшее насекомое. И достал из рюкзака еще кое-что. Серебристый баллончик, размером с банку печеных бобов. На верхней крышке баллончика имелось кольцо и рычажок. «Слышал когда-нибудь про слезоточивый газ?» – спросил он. Голос его через переговорную мембрану в передней части маски звучал приглушенно, с металлическими обертонами. Про слезоточивый газ я знал не понаслышке. Сам испытал, что это такое. Много лет назад, в последний день учебки. Нас тогда, десяток с лишним курсантов, вместе с инструктором поместили в закрытое помещение. Инструктор поставил баллончик со слезоточивым газом на стоящий посередине металлический стол, выдернул чеку и подбросил ее в воздух. Противогаз он надел заранее. На вооружении была еще старая модель. М-17, штатная для тех дней. Приказ был ждать до тех пор, пока чека не упадет на пол. Потом у нас имелось 20 секунд, чтобы надеть противогазы. У всех получилось. Эта часть испытания прошла как по маслу. А вот следующее, увы, нет. Мы должны были снять противогаз и выкрикнуть каждое свое имя, звание и номер. По очереди. И снова надеть противогаз, но только по кивку инструктора. Вот тут все пошло хреново. Очень хреново. Особенно у тех, кто по какой-то причине инструктору не нравился. Он делал вид, что не расслышал, заставлял повторить. Одного парня заставил повторить три раза, а между попытками делал паузы. Каждая пауза, казалось, длится не менее часа. Это для нас, а для бедного парня почти бесконечно. К тому времени, когда мы, спотыкаясь, выбрались на свежий воздух, комбинезон на его груди насквозь промок от слез, соплей слюней. Уже через десять минут после испытания он написал заявление и вышел из программы. «Ну вот, мы называем его Оде», — сказал он и поднял баллончик повыше. «Особый дендонкеровский. Такой же, как и обыкновенный, только на стероидах. Жжет глаза так, что ослепнешь, если вовремя не воспользуешься соляным раствором. Да что там глаза?» И нос, и горло, и легкие, боль такая, что ты не поверишь, я тебе обещаю. Я промолчал. «Даю последний шанс», — сказал он, — «ложись на пол. Уж сделай себе такое одолжение, потому что если я сейчас эту штуку открою, у нас начнется другая игра. Ты сам приползешь ко мне, уляжешься у моих ног и станешь умолять меня сохранить тебе зрение». «Ну уж нет, этому не бывать», — сказал я, не двигаясь. «Да ладно тебе, мужик», — сказал второй, голос его тоже звучал, как голос робота. «Это ж тебе наука, а не хрен собачий. Против науки не попрешь. Химию надо уважать». «Да, химия — это хорошо». «Я помнил, что у меня есть пушка, я ее отобрал у парня возле кафе. Руки чесались немного пострелять». Возникшую передо мной проблему этим вполне можно было бы решить, но выстрел наверняка кто-нибудь услышит, а привлекать к себе внимание у меня не было никакого желания. Когда угодно, только не в ту минуту. Для того, что я задумал, требовалась конфиденциальность, поэтому я медленно двинулся влево, пока водила не оказался непосредственно между мной и выходом. «Но что касается меня», — продолжил я беседу, «то в школе я больше любил физику». «Я тебя предупредил», — сказал водила и отогнул небольшой зажим, крепивший штифт к дугообразной ручке. Переложил баллончик в левую руку, указательным пальцем правой руки подцепил кольцо и дернул. Оно не поддалось. Я подумал, что бедняга в первый раз обращается с этой штукой. Выдернуть чеку из гранаты не так-то просто, как это выглядит в кино. Она изготавливается из хирургической стали. Одна лапка ее изогнута под крутым углом. Так надо. кому захочется, чтобы у него в руках случайно взорвалась граната. Водила ухватил покрепче, поднял правый локоть, наверное, думал, что так усилие вырастет. Я не стал дожидаться, чтобы узнать, прав он или нет. Сделал мощный толчок ногой и побежал. Со всей мочи. Вперед. Прямо к нему. Преодолел половину расстояния, три четверти. Потом прыгнул. Плечом я попал ему прямо в живот. Сбил с ног, Вдвоем мы с грохотом врезались в дверь, четырьмя стами пятьюдесятью фунтами нашего совокупного веса, помноженного на скорость, которую я успел набрать. Старый замок не смог этого выдержать. Куда там? Дверь распахнулась. Одна половинка хряснула в стену, другая соскочила с петель и, вращаясь, полетела прочь. Мы оба шмякнулись на землю, он подо мной, спиной вниз, а я, соответственно, сверху, всем своим весом упав ему на грудь. Почувствовал, что кое-какие ребра его от удара переломались к чертовой матери. Возможно, ключица тоже, а может и обе. Но эти повреждения для него уже ничего не значили. Боли он так и не почувствовал, потому что плечи его оказались на одном уровне с краем ступеньки, ведущей на улицу. Всей своей массой я буквально пригвоздил его к месту. Но голова продолжала движение, еще пять дюймов, затылком врезалась в бетон следующей ступеньки. и раскололась, как арбуз. Лицо мне обрызгало что-то липкое, тело моего противника дернулось, но всего только один раз, и замерло без движения.